Семнадцатый день. Крест на окраине Иерусалима. На окраине Иерусалима, на горе Голгофа, стоял судьбоносный крест. На этом кресте умер Христос. Он выпустил свой дух на горе, чтобы на третий день воскреснуть в святой гробнице. Паломники приходят поклониться святому месту и отдать память его страданиям. Памятный посетил гору и восхищенно осмотрел пустынную окрестность. Памятный не мог не поблагодарить Христа, ведь он совершил нечто большее, чем подвиг, он совершил непонятный человечеством поступок, памятный подумал, сколько ты вынес. Человеку не под силу пройти твой путь. Тебя истязали, и твои раны кровоточили. Солнце иссушило твое тело. Ты хотел пить, ты жаждал воды. Люди бросали в тебя камни, люди кричали брань. Ты нес свой крест на гору Голгофа. Сначала они не заметили тебя, затем они приветствовали тебя, а потом они отреклись от тебя. Что ты хотел донести им? Свое слово? Они растоптали твое слово. Первосвященник не понял твоего слова, но твое слово сквозь века дошло до меня. Я пришел на гору Голгофа, чтобы вспомнить Твое слово, обращенное к Твоему Отцу. Даже Отец покинул Тебя, Он не сказал тебе ни слова, когда Ты умирал на кресте, но Ты знал, что Ты скажешь новое слово. Твое слово услышали, Твое слово записали на бессмертные скрижали. Твое слово не забудут. Один из паломников подошел к памятному и спросил, почему он плачет. Сначала памятный не обратил внимания на слова паломника, а затем, когда паломник повторил слова, он ответил, «Я плачу, потому что Христос не плакал. Ведь Христос может то, что не может человек. Человек не может не плакать об истории Нового Завета, потому что Христос смог совершить чудо». Христос смог победить плоть, Христос смог вернуться к жизни. Христос возлюбил человека, поэтому он донес свой крест до горы Голгофа. «Вы глубоко верующий человек, вы правы, что Христос совершил невозможное, он спас тонущий корабль, он пожертвовал своей жизнью, чтобы мы могли жить», сказал памятному воодушевленный паломник. «Я не знаю, мне не под силу понять, чем человек заслужил любовь Христа. Ведь он безвозмездно отдал самое дорогое, а люди плевали ему вслед, когда он нес свой крест на гору Голгофа», с недоумением сказал памятный. Христос знал, что ему предстоит, и он не убежал от своего будущего. Он принял смерть, а смерть содрогнулась от слов Христа с радостью сказал паломник. Памятный постоял еще немного на горе Голгофа, а затем решил пойти в съемную квартиру. Ему стало легче на душе, и он был счастлив, что посетил священную гору. Завтра его ждет новый день. Завтра ему предстоит посетить гроб Господень, чтобы увидеть место его. Воскресенье.